Алёна Федотовская. Академия магических секретов. Раскрыть тайны. Глава 1 Я скомкала очередной лист бумаги и раздражённо швырнула его через плечо. В этот раз через левое. Бумажная гора за спиной росла с ужасающей скоростью. Горшки с цветами подпрыгивали, деревья за окном нервничали. Асана хихикала. «Лекса, перестань!» Не выдержала сестрёнка. Это десятая за последний час. Я возмущённо уставилась на неё и припечатала. «Потребуется, будет и двадцатое. Я должна написать его, и точка!» Санна неопределённо повела плечом. «Как будто в этом есть какой-то смысл. Мало тебе ответов на твои послания. Ты в меня совсем не веришь», — нахмурилась я. «А я всё равно добьюсь своего. Вот увидишь!» Сестра благоразумно промолчала. Наблюдая, как ветки бьются в стекло, а корни опутывают подоконник. Визжала Александра только первые пару раз. А теперь уже привыкла. Не реагирует. Почти. Я вперила в неё недовольный взгляд. «Знаю, о чём ты думаешь. Нет, в этот раз всё будет идеально, и я получу то, что хочу». Сана улыбнулась. «Очередное проявление чувства юмора твоего мужа? Не называй его так!» — скинулась я. Но я сказала, не называй. Он не муж, он змей. Во всех смыслах этого слова. Изворотливый, противный и мерзкий. Ненавижу. Всё началось с того, как на следующее утро после поимки оборотня я побежала в храм. В академии остаться не получилось. Пришлось отправиться вместе с отцом и сестрой, снятой в столице дом. Прошение о разводе писала весь остаток ночи, а утром не выспавшиеся. зато с чувством выполненного долга, уже стояла на пороге храма. Мне показалось, что главный жрец не удивился, но я хитно заметил, что он не состоит на службе у младшего принца и уж тем более не заменяет собой магическую почту, чтобы отправлять моё прошение мужу. Для расторжения брака требуется согласие обоих супругов. Конечно, я это знала, но так надеялась, что либо для принца другая процедура — Либо змей уже своё прошение оставил. Что ж, нет так нет. Значит, просто не успел. И я, не мудрствуя лукаво, отправила бумагу прямо во дворец. И принялась ждать. Ответа всё не было. Зато через день мне пришло вежливое, но весьма убедительное приглашение посетить гильдию для слушания по делу лорда Ферта и леди Эммы. Отказываться я не собиралась. И скрипя сердце, отправилась в ненавистное заведение вместе с отцом и Александой. Отец, к слову, уже несколько дней пребывал в таком шоке, что даже пить перестал. Брак дочери с одним из принцев никак не укладывался в его голове. Правда, он иногда говорил, что это закономерно, ведь я такая красавица. На моё желание развестись барон Милм реагировал шипением, но не более. Я проявила твёрдость и сразу дала понять, «Мой дрожащий родитель теперь ни на что не имеет права и распоряжаюсь собственной жизнью, отныне я сама». Что удивительно, про выкуп отец даже не заговаривал. Гильдия меня не впечатлила. Высокое, в пять этажей, невзрачное здание из серого камня. Разве что на каждом из штырей ограды притулилось по магическому светильнику. Интересно, для чего? Чтобы видеть её издалека?» «А вот звонок меня заинтересовал. И в самом деле громкий и противный. Надо же, как змей любит мой голос!» Слушание состоялось в огромном круглом помещении с тёмными стенами и окнами, занавешенными плотными портьерами. В самом центре стояли друг напротив друга два больших стола в форме подковы. Как объяснил провожавший нас маг, с одной стороны располагалось обвинение и потерпевшие с другой — обвиняемые, обычно под контролем боевых магов. Я с уверенностью прошла вперёд и уселась за столом для преступников, а вздох отца и слабые возражения мага не обратила никакого внимания. Буквально через несколько минут зал заполнился. Правда, возникла небольшая давка на входе. Каждый, увидев мой выбор стороны процесса, посчитал своим долгом споткнуться. Где-то на пятом несчастном я уже ухмылялась в открытую. Отец сжимал кулаки, а Сана вздрагивала. Хотя, возможно, ей и не права. Не исключено, что вошедшие просто никогда не видели двух одинаковых наян. Слушанье оказалось довольно скучным. Ничего нового я не узнала. Разве что именно адепток у которых бывший ректор Академии отобрал почти всю магию. Одна из них присутствовала. пугливая худенькая барышня, с трудом подбиравшая слова. Так, и не закончив третий курс, она покинула Тарринскую академию и вышла замуж. По-видимому, ей было неприятно отвечать на вопросы, и я мысленно пожалела бедняжку. Но в основном звучали отвлечённые пафосные фразы об оборотне и его сообщнице, которые покусились не только на магическую силу адептов, но самое ужасное — «На жизнь и здоровье принцев». К слову, их высочество на слушании тоже присутствовали. Мартин выглядел отстранённым и смотрел задумчиво. А Даррен меня просто игнорировал. Мазнул пару раз взглядом и только. «Отлично! Ну и ладно, обойдусь. Гад, упырь и предатель». Мне задали один единственный вопрос. «Зачем я призвала магию Земли, чтобы помочь уйти преступнице?» Причём задали его настолько извиняющимся тоном, что я даже засомневалась, а ждут ли они моего ответа. Не так давно на досуге быстро проштудировала нужные книги из библиотеки графа Оттона. Они не имели права допрашивать, и я могла не отвечать. Но произнесла твёрдо и с достоинством. «Я не знаю, что удивляет уважаемую гильдию и всех присутствующих, но хотелось бы напомнить». что леди Эмма в последний момент пыталась остановить лорда Ферта, несмотря на свое отношение к нему. Мы получили несколько минут, которые спасли нам жизнь. Повторюсь, она моя родная бабушка, и я не могла позволить боевым магам убить ее. Сила земли у меня неконтролируемая. Как она проявилась, понятия не имею. Но не жалею, уверяю вас. Я и сейчас поступила бы точно так же. Если вам этого не понять... примите мои соболезнования». Ответом мне была полная тишина. Все представители обвинения застыли. Похоже, явно не рассчитывали на столь воинственный ответ. «Неужели ждали моего раскаяния?» «Зря!» Правда, в этот момент в душе где-то ну очень глубоко шевельнулась благодарность змею. Если бы не титул, меня тут же скрутили бы. Впрочем, ещё и с логова оборотня сразу бы в тюрьму отправили. Но при виде хмурого и очень недовольного мужа, на чьих скулах играли жилваки, благодарность поблекла, а затем и вовсе испарилась. Поджав губы, я нетерпеливо спросила. «Надеюсь, это всё, и я могу идти?» «Конечно, ваше высочество!» Один из магов, сидевших за столом напротив и исполнявших роль следователей, подскочил и поклонился мне. «Благодарю, что уделили нам время!» Я на мгновение встретилась взглядом с мужем, но определить выражение его глаз не смогла. Однако вряд ли в них отразилось понимание. Отец хотел было возразить, но всего лишь схватил за руку Сану, и она не рискнула последовать за мной. Это было и к лучшему. Желание побыть одной просто зашкаливало. Из гильдии я вылетела на большой скорости. Меня уже начинало трясти, и я боялась, что сейчас отовсюду корни полезут. Хотя это вряд ли. Всё-таки здание гильдии настолько пропитано магией, что моя наверняка всего лишь песчинка в море. Однако рисковать не хотелось. Встреченные на пути магии испуганно расступались, и я беспрепятственно покинула негостеприимное здание. И чего все рвутся сюда работать? Я вот совсем не хочу. Забравшись в карету, которая доставила нас в гильдию, я попросила отвезти меня на окраину столицы. Если кучер и удивился, то даже взглядом этого не показал. Со мной вообще никто не спорил. Любое желание выполнялось, все выказывали преувеличенное почтение, аж противно. А что изменилось-то? «Да ничего, кроме приставки к моему имени, ваше усочество». Но никакого счастья от того, что я теперь принадлежу королевской семье, у меня не было. И я твёрдо решила избавиться от ненавистного титула и не менее ненавистного мужа. Вот же змей!» Карета остановилась у самой кромки леса. Я поблагодарила кучера и отправила его обратно в гильдию, чтобы он забрал отца и сестру, когда они освободятся. Кучер обеспокоенно спросил, уверена ли я, что хочу остаться здесь одна. Кивнула. Чего мне бояться? Я же к другу приехала. Ящер вслед за мной покинул Академию и переместился поближе к столице. Правда, иногда летал к друзьям, чтобы узнать новости. Магическая почта с Академией не работала. Теперь всё было не так, как раньше. Берд! Крикнула по привычке громко, и машущей крыльями ящер тут же опустился на дорогу. Мы с другом пока не рисковали встречаться в доме Оттона, несмотря на браслет. Мне хотелось дождаться слушания в гильдии. Ну что ж, дождалась. «Лекса!» Берт по привычке ткнулся мордой в плечо. «Как всё прошло!» Что я могла ответить? Вкратце пересказала, что было на слушании. И Берт внимательно посмотрел на меня своими огромными жёлтыми глазами. «Не собираешься с ним мириться?» Я замотала головой. «Нет, и он не собирается, судя по всему. Не спрашивай меня больше о нём». «Хорошо, как скажешь. Полетаем?» Я улыбнулась и полезла на спину другу. Как всегда, душевное равновесие мне восстанавливал ящер. Правда, новостей из Академии на этот раз не было. Берт не видел ни Сильвию, ни Джордана, которые, как ни странно, не появлялись в своих комнатах. Интересно, где же пропадают мои друзья? В столицу вернулась поздно вечером. Как могла, оттягивала неприятный разговор с отцом. Пусть он больше не имел на меня никакого влияния, но то, что при нашей встрече будет скандал, я ощущала даже кожей. И в который раз убедилась — что дара предсказания лишена напрочь представшая передо мной картина поразила до глубины души из снятого отаном особняка выносили объемные узлы с вещами и укладывали их в две кареты ожидавшие у ограды символ гильдии на дверцах заставил мои брови поползти вверх не поняла моих родных арестовывают «Но с какой стати? И почему с вещами?» С языка едва не слетело множество вопросов, даже ладони зачесались. В случае чего я была готова призвать магию, не привыкать. И будь что будет, но родных в обиду я не дам. Но слава богиня я увидела отца, руководившего резво снующими вокруг слугами. Он выглядел таким довольным, что мысль о пленении я тут же отбросила». «На меня обрушился шквал новостей, безусловно, очень приятных для отца и не слишком радостных для меня. О, его высочество принц Даррен оказался щедрым зятем. Барону Милну подарили дом в столице и дали положенный выкуп Занаяну. Как я поняла, по мечтательному взгляду родителя более чем приличный. Второй дом предоставили в моё полное распоряжение. Но самое удивительное — «Отец получил титул герцога». Я хлопала глазами и не могла поверить, зачем? А потом сопоставила, и до меня дошло. «Ну что же, змея — отличная попытка обойти закон. Теперь список потенциальных будущих жен расширяется. Подходящих девушек статусом ниже дочери барона всё-таки немного. А вот ниже дочери герцога — предостаточно. Жениться не хочу, мне это не нужно. Ага, как же». «Аппетит приходит во время еды». Мы поселились в новом доме герцога Милна, в шикарном трёхэтажном особняке, недалеко от дворца, со штатом прислуги и полным обеспечением из королевской казны. Отец был счастлив, а я негодовала. В доме, подаренном мне лично, я ни разу не была и не собиралась его посещать. И с удвоенным рвением принялась добиваться развода, К слову, на следующий день мне наконец-то пришёл ответ на моё прошение. Когда увидела написанное рукой змея слово «Согласен», разум воскликнул «Наконец-то!» Сердце облилось кровью, а ноги сами понесли в храм. Даже не стало ждать, когда мне карету запрягут. Кучер что-то кричал вдогонку, но я не слышала. «Ещё четверть часа, и я стану полностью свободной!» Влетела по ступеням в храм и едва не забарабанила по каменной двери. Служитель даже вопросов задавать не стал. Сразу проводил меня к главному жрецу. Тот забрал мое прошение за подписью принца и не смог сдержать усмешки. «Ну что же, ваше высочество, предъявляйте?» «Что?» — не поняла я. «Ничто, а кого? Наследника?» «Какого еще наследника?» Не сдержавшись, главный жрец рассмеялся и вернул мне бумагу. Под словом «Согласен» была приписка мелкими буквами. «Только после рождения наследника». «Я заскрежетала зубами, он что, издевается?» «Думаю, вы с этим как-нибудь сами разберётесь». Главный жрец забрал у меня бумагу и со смехом добавил «Оставлю себе на память». Домой я вернулась в состоянии сильнейшего раздражения. Обойдёшься, ваше высочество, без наследника, по крайней мере, от меня. Да он специально это сделал, знал, что точно знал. Следующее прошение я написала за несколько минут и приложила небольшую записку для змея. Видела конечного, не дождёшься. Ответ получила буквально на следующий день. И под прошением было всего одно слово «Согласен» и подпись принца. Я даже на свет бумагу рассмотрела, но ничего больше не увидела и радостно поскакала в храм. Главный жрец начал смеяться, едва взял прошение в руки. Я недоумевала, что на этот раз, а он, вытирая слёзы, заметил. «Никак не могу удовлетворить вашу просьбу, леди Алексия, потому что понятия не имею, кто такой змей и почему вы хотите расторгнуть с ним брак». «Что?» Невежливо вырвала бумагу из его рук и едва не застонала. «Вместо имени принца я действительно написала «змей». Вот что значит эмоции». «Ваше высочество, успокойтесь». Заявил главный жрец, хотя, судя по прорывавшимся у него с мешкам, это требовалось в первую очередь ему. «Придите в себя, спокойно напишите, вдруг у вас даже получится». Я подозрительно уставилась на него. «Почему мне кажется, что вы уже знаете ответ?» «Вам правильно кажется», — улыбнулся Светлейший. «Но любой из нас способен изменить свою судьбу, всё в ваших руках». Я была уверена. Он сказал это в качестве успокоения и чтобы в очередной раз повеселиться. Но я всё равно добьюсь своего. Вот я и добивалась, сидя в своей гостиной за столом и уничтожая бумагу. Никак не могла взять себя в руки. Ошибалась, переписывала, снова ошибалась. Но меня было не остановить. «Лекса, ну перестань!» Просительно сказала Санна. «В этом нет никакого смысла, он не подпишет!» «Да с чего ты взяла? Отец титул герцога получил не просто так!» Санна неопределённо пожала плечами. «Ты же не думаешь, что он вот так сразу решит жениться на ком-то другом?» «Нет, конечно!» — прошепела я. «Но задел на будущее он себя уже подготовил. А тут и повод есть. Иметь в жёнах дочь герцога всё-таки престижнее». Сестрёнка нахмурилась. «Ты правда думаешь, что для него это важно?» Я запнулась. «Важно, не неважно, но других причин в упор не вижу». Мы услышали внизу звон колокольчика, сообщающего об очередных посетителях. Отец со своей неуёмной энергией решил перестроить левое крыло в доме, и нужные работники приходили по несколько раз на дню. «Лекса, вам просто надо успокоиться и хотя бы поговорить. «И даже место для этого есть. Папа с утра сказал, что получил приглашение на бал. Зовут нас всех. Отец просил меня передать. По-моему, он уже боится к тебе подходить». «И это правильно», — кивнула я. «Потому что ни на какой бал я не поеду». «Лекса!» «Сана, хватит. Я не хочу больше ничего слышать ни о своём титуле, ни о неожиданном муже, и видеть никого не хочу». «А нас?» На пороге появилась Сильвия, а за её спиной маячил Джордан. Я вскочила со стула и с радостным криком бросилась навстречу подруге. С памятной ночью в логове оборотня нам так и не удалось поговорить. Джордана тоже досталась своя порция объятий. И когда все успокоились и расселись по диванам и креслам, я спросила. «Что вы делаете в столице? Разве у вас сегодня нет занятий?» Сильвия вздохнула. «Есть. Но нас в срочном порядке вызывали в гильдию». «Зачем?» — удивилась я. «Вы же не участвовали в том, что происходило в логове, а свидетелей и среди боевых магов предостаточно». «Мы давали вечную клятву», — ответил за невесту Джордан. Я недоумённо посмотрела на него. «Что?» Подруга снова вздохнула и принялась рассказывать. А я удивилась тому, насколько сильно дарен не хочет огласки. В том, что произошло с друзьями, была и моя вина. Ведь я призналась ему, кто знает о его расе. Сильвия поведала, что утром в Академии появились представители гильдии и забрали их тайно через портал для преподавателей. И вместе с ними профессоров Теллера и Адмира. Всех, кто знал, что начало семестра под личиной Эриана Олберта — скрывался принц Даррен. Впрочем, только они и знали, что александра Рейн — это Алексия Милн, поэтому с них заодно взяли клятву о неразглашении и этого обстоятельства. Я задумалась. — Так они охватили не всех, — заметила я. — Берт остался. Неожиданно мы услышали хлопанье крыльев, и ящер приземлился на подоконник. Правда, окно в магии-гостиной не было таким широким, как в Академии. И Берт недовольно заворчал. «С меня тоже взяли», — заявил он. «Только что оттуда». Познакомился с главой департамента контроля над магическими существами. И он как-то нервно на меня поглядывал, думая, Лекса в прошлый раз твой, в общем, младший принц его сильно напугал. «И с меня?» «И с отца», — вдруг призналась Александра. Я с удивлением воззрилась на сестру. «Когда?» «Сразу после слушания в гильдии. Я пыталась тебе рассказать, но ты не хотела ничего знать о том, что произошло после твоего ухода». «Да, признаю, погорячилась. Но Сана начала с того, что твой муж погрустнел, когда ты скрылась за дверью. Я решила, что субъективное мнение сестры о том, как выглядел змей, «Меня не интересует». «Ничего себе! Но ведь это замечательно!» Я воодушевилась. «То есть никто не знает, что адептка Рейн — новая принцесса тарина «Никто!» — отозвался Джордан. «А те, кто знают, поклялись молчать». «Очень хорошо!» Я радостно потирала руки. «Возвращаюсь обратно в Академию!» Друзья и сестра вытаращились на меня. «Лекса», — осторожно сказала Сана, — «ты уверена?» «А что мне здесь делать? Жизнь принцессы меня не интересует. Мужа как такового нет. Развода он не даёт». Я оглянулась на кучку скомканной бумаги. И, судя по словам главного жреца, писать принцу бесполезно. «Что ж, так сказал светлейший, я могу изменить свою судьбу». поэтому вернусь в Академию. Буду действовать оттуда. И, может, там научусь наконец-то контролировать свою магию. Запишусь на медитацию к Теллеру и на занятия к Адмиру. Надеюсь, они не откажут, принцесса». Лукаво улыбнулась я. Сильвия покачала головой. «Лекса, с этим могут быть определённые сложности». «Какие же?» — удивилась я. Неожиданно в дверь постучали, и на пороге мы увидели служанку с конвертом. На нём стояло имя Александры, а отправителем была наша академия. Сестрёнка подскочила ко мне, видимо, почувствовав, что письмо касается её. Значит, дар прорицания только прогрессирует. Отлично! Я разорвала конверт, достала сложенный лист бумаги и вслух прочитала следующее. «Уважаемая леди Александра Милн, Мы вынуждены отказать вам в поступлении в Академию магических секретов. На данный момент это невозможно. С наилучшими пожеланиями, Ванесса Тинар, секретарь лорда Итона, ректора Академии магических секретов. Я не могла поверить своим глазам. Что ещё за лорд Итон? Я пыталась тебе сказать, ответила Сильвия. Позавчера «Из гильдии прислали нового ректора, он собрал всех адептов в главном зале, и мы выслушали о себе такое бездарности, это самый ласковый эпитет, которым он нас одарил». Пообещал увеличение нагрузки и заявил, что деяния лорда Ферта не станут поблажкой. «Он сделает из нас настоящих магов, а те, кто не справится, вылетят из Академии и быстро». Нас ждут в неочередные экзамены и прочие испытания. Я теперь сама не знаю, как там учиться». «Увы», — вторил ей Джордан. «Я поговорил с дедом, он тоже обеспокоен. С лордом итоном он знаком, хотя и шапочно. Поверь, по сравнению с ним, профессор Локфест — милое и очаровательное создание». К слову, леди-стерву оставили в академии. Но ходят слухи, что если не справиться — а её ученики не покажут результатов по предмету, отзовут. Гильдия решилась взяться за адептов Академию всерьёз. Такое ощущение, что это мы виноваты в том, что творил Ферд. Хотя мы, по сути, как раз жертвы. Не понимаю Гильдию, если честно. Академию ждут большие перемены, Лекса. Не знаю, хороша ли твоя идея вернуться. А ещё профессоров и деканов начали трясти, продолжила Сильвия. Они ходят нервные и злые. Гильдия всех и каждого подозревает в помощи лорду Ферту. Адмиру достаётся больше остальных. Он всё-таки его другом был. Также декан артефактников попал под подозрение. Говорят, снабжал чем-то бывшего ректора. Профессора Бруни пока не трогают. Но, думаю, репрессии коснутся всех. Я сжала кулаки, и цветочные горшки снова подпрыгнули. «Что за напасть?» «Гильдия чудит», — вздохнул Джордан. «Конечно, мы надеемся, что всё будет хорошо, но сама понимаешь». Я кивнула. Ситуация вырисовывалась нерадостная. Но когда меня это останавливало? «А что с Фертом?» — вдруг спросила Сильвия. «Мы ведь ничего о нём не знаем». Я нахмурилась. «Пока жив, его тщательно охраняют, а целители как-то поддерживают». «Ждёт окончания процесса и приговора». «А леди?» Начал было Джордан, но прикусил язык. «Зря. Я прекрасно поняла, о чём он. Вернее, о ком». «Нет. О ней ни слуху, ни духу». Это было правда. Про Эму с той памятной ночи я ничего не слышала. Конечно, надеялась, что бабуля даст о себе знать, но понимала, что сейчас это слишком опасно. «То есть ты всё-таки собираешься вернуться?» — спросила подруга. «А как же змей?» Я снова сжала кулаки. Горшки зашевелились, а ветки деревьев легли на спину Берту, который вздрогнул и едва не ввалился в комнату. «Лекса!» Возмущённо зашипел он. «Прости». Подбежала к другу и виновато обняла его за шею. «Сейчас они вернутся на место». И правда, я взяла себя в руки... и ветки отступили, а цветочные горшки успокоились. События в логове совсем выбили меня из колеи. Давно пора научиться владеть собственной магией. Ну и как мне в этом случае отказаться от учёбы в академии?